Белгор опять едва успел увернуться, выхватил меч и несколькими ударами отсек отвратительные лохматые лапы. Но и очутившись на земле, они продолжали биться в агонии. — Что-то мне совсем не хотелось оставаться снаружи, — обронил эльф. — И я решил присоединиться к вам. Компания имперцев — это все же лучше, чем оказаться обедом пауков. «Пауков — Пауков? — дрогнувшим голосом спросила Астрад. Да, сейчас остальные пожалуют. хмыкнул эльф. «А я думал, что дева, решившая добраться до Ферре, много лет живущая в гармонии с природой в лесу, не станет бояться пауков». «Но не таких огромных!» — воскликнула Астерет. Белгор огляделся, приметил кучу сухих веток и полез в сумку за кремнем и кресалом. «Быстрее!» — поторопил его Ирин и, не дождавшись, черкнул пальцами в воздухе. Искра магического пламени упала на сухие сучья, которые мгновенно вспыхнули, осветив все вокруг. Путники оказались в настоящей гигантской паучьей норе. Стены земляного зала, в который они провалились, были завешаны коконами, с куполообразного потолка свешивались серые клочья паутины, а в полу темнели бесчисленные отверстия других, более мелких нор. Гил, стоявший ближе всех к одному из таких проходов, взмахнул мечом и, бросившийся на юношу паук, рухнул на землю, беспомощно суча ногами Второй удар пришелся точно в пучок злых черных глаз Из щели в земле рядом с Астерет высунулись бурые, мохнатые лапы, а следом показались похожие на клещи жвалы, и паук выбрался из норы Девушка застыла от страха на месте, не в силах пошевелиться. Гил, подскочив к пауку, перерубил коленца, а эльф пустил в туловище огненную стрелу. Раненый паук вспыхнул, словно сухой хворост, и убрался в свою щель. Однако теперь темно-рыжие и черные пауки градом посыпались сверху. Эльф только и успевал спускать тетиву, а Белгор и Гил разить пауков ударами мечей. Астрад по-прежнему стояла, сжимая в руки кинжал, но так и не отважилась приблизиться ни к одному чудовищу, пока одно не свалилось на нее с потолка. Астрот закричала от ужаса. Гил и Белгор бросились к мерзкой твари и нанесли удары одновременно, а эльф всадил в него последнюю стрелу. Брюхо паука лопнуло, заливая провидицу чем-то зловонным. И Астрот упала, лишившись чувств. Гил кинулся к девушке, а эльф, выругавшись, бросил бесполезный лук и обнажил свой клинок грани. Пауки полезли на них изо всех дыр. Гром док, на твою голову, мальчишка, оставь ее! крикнул эльф. Гил, нам нужен твой клинок, слышишь? Даже наш друг эльф отчаялся! крикнул Белгор. Гил вскочил на ноги, убедившись, что Састрет все в порядке. «Да когда же вы кончитесь?» — вскричал эльф, зарубив одним молниеносным движением сразу двух пауков, причем клинок его перелетал во время этого действия из одной руки в другую. «Может, ты их огнем?» — крикнул Белгор. «Или запал кончился?» «Можно и так сказать», — откликнулся эльф. «Лучше всего подпалить это бетризеново гнезда». А он вновь черкнул пальцами по воздуху. Разлетевшиеся во все стороны искры упали на паутину, трупы поверженных пауков, свисавшие с потолка коконы, все вспыхнуло, как порох. «А как выбираться будем, ты придумал, умник?» — рявкнул Белгор. «А как же?» — и эльф нырнул в один из туннелей. «Гил!» — заорал Белгор. Они подхватили под руки все еще не пришедшую в себя девушку и с обнаженными мечами бросились вслед за эльфом. Однако пауки не преследовали беглецов, зато их нагоняла туча удушливого черного дыма. Эльф бежал впереди, освещая путь горящий и сеющий вокруг искры веткой. Он разрубил клинком серый полог паутины, перегораживающий туннель, и полез куда-то наверх. «Руку давай!» — крикнул Эрин, оказавшись на поверхности, и вытянул из дыры Белгора. Следом они вытащили все еще бесчувственную Астерет. И последним из паучьего логова был извлечен Гил. Белгор и Гил вновь подхватили провидицу под руки. Эльф бросил догорающую ветку в нору и зашагал куда-то в темноту. В горах уже давно царила ночь. Ветер холодил разгоряченных битвой воинов. Над головой сияли звезды, делая небосвод, похожим на усыпанное драгоценными камнями ожерелья. Но этот свет, мерцающий в небесах, мало освещал землю, и его хватало лишь на то, чтобы с трудом различать контуры предметов. «Эй ты, не так быстро!» — крикнул Белгор эльфу. «Не хватало нам вновь провалиться в такую же нору. И так темно, ничего не видно». «Чтобы узнать о логове паука, мне не обязательно его видеть», — отозвался Ирин. «Что же ты тогда не предупредил?» — возмутился Гил. «Не я же шел первым, не так ли, имперец?» «Так, так», — нехотя согласился Белгор. Еще около часа они шли в темноте. Потом эльф остановился. «Оторвались?» — спросил Гил. «Да, они не будут преследовать так далеко. Особенно такую тощую и мелкую добычу, как ты». «На себя посмотри», — огрызнулся Гил. «Согласен с тобой, Гил», — улыбнулся Белгор. «И ты уж извини меня, но я устал нести нашу провидицу. Тащить эльфа было гораздо проще». Я не доставлю тебе больше такого удовольствия, имперец. И все трое, не сговариваясь, устало опустились на камни. Белгор и Гил бережно уложили Астред. Воины запахнулись в плащи, привалились спинами к скалам и мгновенно заснули, позабыв о карауле. Астра очнулась и в ужасе распахнула глаза. Последнее, что она видела, — это страшный волосатый ком, обрушившийся на нее сверху. Но вокруг разлилось бледным светом утро. Провидица села, и ей предстала странная, если не страшная, картина. Ее путники с позеленевшими лицами лежали рядом, укутанные сетью паутины. «Белгор! Гил!» — закричала в ужасе Астред. Оба воина подскочили на месте, схватившись за так и не вложенные в ножны мечи. «Но зачем так орать-то?» — прошипел эльф, зажимая одной рукой ухо, а другой протирая глаза. Он поднялся на ноги, оглядываясь, и уставился на Гила с Белгором с таким видом, будто готовил очередную колкость. «Прежде чем произнести хоть слово, посмотри сначала на себя», — ощетинился Гил. Эльф невозмутимо последовал совету, оглядев себя. Плащ был покрыт обрывками паутины, а в нескольких местах его украшали отрубленные паучьи лапы. «Вот дерьмо», — произнес наконец он, — «громдок им в глотку». Предами не выражаться!» — прикрикнул на него Белгор. «Ох, чем ближе столица, тем больше мы вспоминаем об этикете!» — фыркнул Ирин и взглянул на провидицу. «Астрот, ты, кстати, тоже выглядишь...» — Астрот взглянула на себя и зажмурилась. «Снимите с меня это!» — пискнула она жалобно. Гил отцепил от ее плаща несколько омерзительных отрубленных паучьих ног. Эльф потянул носом. «Пахнет водой. Где-то недалеко течет ручей», — заметил он. «Было бы неплохо смыть с себя все это». Они поднялись в гору, прошли несколько сот футов вдоль скальной стены. Послышался шум воды. Вскоре они вышли к ручью, который срывался вниз с каменной плиты и падал в небольшое горное озерцо, окруженное редким кустарником. «Как хотите, но я умоюсь первым», — заявил эльф. «Ты не уступишь даже Астеред, полюбопытствовал Белгор. Эльф поморщился. «Хорошо, ей я уступлю». Они спустились вниз к озеру. Эльф в сердцах всадил меч в прибрежный песок и отошел в сторону. Астрот скрыл за кустами, а усталые, невыспавшиеся воины, цедя сквозь зубы проклятия, принялись чищать с себя прилипшие клочья паутины, намертво вцепившиеся в одежду паучьи лапы, бурые клочки волос, ошметки внутренности и прочую гадость. Гил сел на песке, камешком счистил с клинка паучью слизь и перевел взгляд на воткнутый рядом клинок эльфа. И тут же понял, что хозяина меча след простыл. «А где эльф?» — спросил Гил. Удивленный Белгор, занятый очисткой сапог, поднял голову. Гил в тревоге вскочил на ноги и бросился к зарослям кустарника. «Оставь, Гил! Гил!» — крикнул вслед ему Белгор, но юноша уже скрылся из виду. Гил осторожно пробирался среди деревьев и кустарников, разводя ветви руками. И вдруг перед ним открылась голубая гладь озера. Астров стояла под струями водопада, смывая с себя остатки страха и ужаса. И наслаждалась свежестью воды. Выстиранная одежда провидицы лежала как раз у ног Гила. «Нехорошо подглядывать», — услышал он за спиной язвительный голос эльфа. Гил обернулся, покраснев до кончиков ушей. Эльф же, нисколько не таясь, лежал, опершись на локоть на плоском валуне чуть выше гила. «А ты сам чем занимаешься?» — вспылил юноша, подойдя к нему. «Я?» — эльф тронул рукой лежавший рядом пук срезанных прутьев. «Делаю себе новые стрелы. Или ты полагаешь, что меня может волновать рыжая имперка? Что я прельщусь ее красотой, если это можно так называть? Хотя...» Ирин показал острым подбородком на Астерат, отдельные части ее тела выглядят достаточно неплохо, сказал эльф и устремил на Гила насмешливый взор. Мне всегда казалось, что вы, имперцы, находите нас уродливыми, добавил он. Неужели мы ошибались? Так и есть, с вызовом сказал Гил и сжал кулаки. А что же ты так тревожишься? «Тогда я не в счет!» Рин поднялся и шагнул к озеру со словами. «Моя очередь совершить омовение!» Гил обернулся. Астрот выходила из воды во всей красе своей ноготы, как ни в чем не бывало, оделась, ничуть не стесняясь того, что рядом оказались эльф и Гил. Смущенный Гил, повесив голову на грудь, вернулся к Белгору. Вид у молодого человека был несчастный. Воин бросил на юношу проницательный взгляд и догадался, что произошло. «Астерат, дитя леса! Это роднит ее с эльфом», — заметил Белгор. «Тебе не стоит...» — юноша удивленно поднял глаза на воина. «Я только хотел сказать, тебе не стоит обращать на эльфа внимание. Он специально задевает тебя. Даже я не всегда могу сдержаться. И все же мы отлично бились все вместе в подземелье. А вот и Астерат». Провидица одарила их улыбкой и села на плащ, обсыхая на солнце Скоро явился эльф с пуком прутьев под мышкой Гил искупался следующим, а последним под строем водопада встал Белгор Путники обсохли, поели Белгор вновь стал изучать карту А эльф затачивал наконечники стрел и прилаживал к древку где-то добытые перья Судя по выражению лица, он не очень был доволен результатами своих усилий и, видимо, очень жалел стрел, сгоревших в паучьем логове.